«А кто тебя этому научил?» «Мой отец! Вот кто был настоящим мастером!» «Выходит, ты прошел огненный путь?» Он кивнул. «Где?» Люк пристально взглянул на меня, потом беспомощно пожал плечами и поморщился от боли. Тир на ногхе. Тебя отвел туда твой отец? Люк снова кивнул. Почему бы не воспользоваться случаем и не выпросить у него еще какие-нибудь ответы? Подумал я и вытащил еще одну карту. «А это Далт, что вместе когда-то входили в отряд юных волчат?» Он не ответил. Взглянув на него, я увидел, что Люк прищурил глаза и нахмурил брови. «Нет, мы с ним не встречались». «Но я знаю его цвета и знаю, что вы, земляки, из кашфы!» Люк улыбнулся. «В школе ты тоже примерно готовил домашние задания?» «Да, причем вовремя, хотя за тобой не поспеваю». «Между прочим, Люк, я не могу найти карты Стража Четырех Миров. И вот этой что-то не узнаю». Я вынул карту с изображением стройной девушки и показал ему. Люк снова улыбнулся. Я ослабел. «Мне тяжело дышать», — произнес он уклончиво. «Так ты был у стража?» «Да, недавно. Я кивнул. Немного погодя, он продолжил. «Лучше ты скажи мне, что видел в этом замке и как узнал обо мне». Тогда я скажу тебе, кто изображен на карте. Я быстро сообразил. Скажу ему что-нибудь, что он, вероятно, и без того знает. Ладно. Только давай начинай ты. Согласен. Эту девушку зовут Сент. Я уставился на карту так пристально, что почувствовал начало контакта и быстро отвел от нее взгляд. «Всеми давно забытые, добавил он. «Я поднял карту с портретом мужчины, похожего на нее». «Тогда этот Делвин?» «Угадал». Эти две карты нарисовал не ты, не твой стиль. К тому же вряд ли ты узнал, как они выглядят. Замечание принято. Их нарисовал мой отец, когда у него были большие неприятности. Кстати, они ему не помогли бы. «Не помогли бы?» они не пожелали помочь мне несмотря на то что не любят это место это место снова переспросил я а где мы по-твоему находимся люк его глаза расширились он быстро оглядел комнату Встань в стане врага ответил он Но у меня не было выбора. Это твой дом в Амбере. Ошибаешься. Не морочь мне голову, Мерль. Ты подловил меня. Я твой узник. Где я нахожусь? Ты знаешь, кто такая Винта Бейли? Нет. Она была любовницей Кейна. Это имение ее отца. Сама Винта где-то здесь рядом, может, даже стоит за дверью. По-моему, она положила на меня глаз. Понятно. Крутая девица. Не сомневайся. А что ты делаешь здесь с ней вскоре после похорон? Не очень-то порядочно с вашей стороны. Ха, Ха! Если бы не ты, то и похорон не было бы. Напрасно возмущаешься, Мерли. Если бы твой отец был убит, стал бы... Ты мстить за него. Неудачное сравнение. Мой отец никогда не сделал бы того, что натворил твой. Может, да. А может и нет. Это еще неизвестно. Но предположим, что сделал бы. Что тогда? Ты... «Отомстил бы Кейну?» «Не знаю». «К чему пустые догадки?» — сказал я, помедлив и отведя взгляд. «Ты поступил бы точно так же. Уж я-то тебя знаю, Мерль, и не сомневаюсь». «Может быть», — ответил я со вздохом. «Ладно, допустим». Однако отомстив остановился бы, не стал бы охотиться за остальными. Не хочу тебя обидеть, но твой старик был псих, а ты нормальный. Я знаю тебя так же хорошо, как ты меня. И много об этом думал. В Амбере признают личную вендету. Ты отомстил другое дело, справедлив твой поступок или нет. В конце концов, убийство произошло не в Амбере, и если бы Рэндом захотел тебя выгородить... С чего вдруг? Потому что я поручился бы за тебя в других делах. Брось, Мерль... У тебя классическая причина. Сын мстит за отца. Ну, не знаю. Давай-ка лучше ответь на мой вопрос, как обещал. Просто... Итак, ты был у стража четырех миров. Что ты там узнал? — И как тебе это удалось? — Хорошо, отвечу. Только подумай о том, что я сказал. Выражение его лица не изменилось. Там я встретил отшельника. По имени Дейв, начал я. Люк заснул, прежде чем я закончил свой рассказ. Я замолчал и продолжал сидеть на стуле. Спустя некоторое время я поднялся, взял бутылку и налил себе немного вина, ведь люк успел сушить мой бокал. С бокалом в руке я подошел к окну и поглядел на дворик, где ветер шуршал опавший листвой. Я думал о том, что сказал люку. Картина, которую я ему нарисовал, была неполна, отчасти потому, что не хватило времени, а главное, он не проявил к моим словам особого интереса. Даже если Рэндом даст официальное согласие не охотиться за ним, Джулиан и Джерард, возможно, будут искать его, чтобы убить Согласно той же Вендетте, о которой я толковал. Я не знал, как быть. Мне следовало рассказать обо всем Рэндому, но сейчас еще рано. Нужно многое узнать у Люка, а если он станет узником Амбера, добраться до него будет намного труднее». И зачем только он родился сыном Бренда? Взяв оружие и карты люка, я отнес их к удобному креслу, сел и стал внимательно рассматривать карты. Занятно. У меня в руках вся история... Когда жена Оберона Рилга, состарившись, поселилась отшельницей в сельской местности, он взял в жены другую, к большой досаде своих детей, Кейна, Джулиана и Джерарда. Но чтобы сбить с толку изучающих генеалогию его семьи, И доказать, что это вполне легальный брак, он женился там, где время идет гораздо быстрее, чем в Амбере. Так что обвинить его в двоеженстве за брак с Харлой было непросто. Не берусь судить. Мне эту историю давным-давно рассказала Флора. Она терпеть не могла Делвина и сент отпрысков Аберона и Харлы, и склонна была считать Аберона двоеженцем. Я до сего момента ни разу не видал портретов Делвина и Сент. Во дворце они не висели, а имена этих особ упоминались редко. Но они жили в Амбере, правда, недолго, пока Харла была королевой. После ее смерти они, недовольные политикой Эберона в отношении родины их матери, покинули Амбер, заявив, что никогда не вернутся, по крайней мере, так мне рассказала Флора. Думаю, что не обошлось и без ревности сводных братьев и сестер. Люк, наверное, познакомился с этими двумя членами королевской семьи, желая загладить прежние распри и заручиться союзниками. Два столетия — долгий период. Вряд ли можно столько времени держать камень за пазухой. Ведь, насколько я понял, брат и сестра покинули Амбер 200 лет назад. Я бы подумал, не стоит ли повидать их, просто чтобы сказать привет. Если они не захотели помочь Люку, вряд ли захотят помочь другой стороне, но, по крайней мере, теперь они знают, что есть и другая сторона, его противники». Мне казалось вполне уместным представиться и выразить почтение членам семьи, с которыми ранее я никогда не встречался. Да, надо непременно познакомиться когда-нибудь. В настоящий момент было не до того. И с самыми добрыми намерениями я добавил их карты к своей коллекции. Оставался Далт, как я понимал, заклятый враг Амбера. Я снова пристально изучил его карту и подумал, в самом ли деле он близкий друг Люка. Ведь тогда следовало бы сообщить ему о случившемся Быть может, ему известны какие-нибудь подробности, о которых и мне полезно узнать? По правде говоря, чем больше я размышлял об этом, вспоминая свой недавний визит к стражу четырех миров, тем сильнее становился соблазн увидеть Далта. К тому же я мог бы узнать у него... Что творится теперь в замке? Я задумчиво погрыз сустав пальца, надо или нет. Что за беда, если я повстречаюсь с ним? Я не собирался ни о чем договариваться и ни о чем важном рассказывать, и все же меня не покидали кое-какие опасения». Да что тут гадать, черт возьми, решил я наконец. Рисковать так рисковать. Привет, привет. Карта внезапно похолодела. Ага. Послышалось испуганное. Слушаю. Портрет ожил, и я уставился на него. Кто вы? Спросил человек, держа руку на эфесе шпаги, наполовину вынутый из ножен. «Меня зовут Мерлин», — ответил я. «И у нас есть общий знакомый по имени Ринальда. Я хочу сообщить вам, что он тяжело ранен». В этот момент мы парили между двумя нашими реальностями во плоти, и отчетливо видимые друг для друга. Он был крупнее, чем я предполагал, судя по портрету, и стоял в центре облицованной камнем комнаты. В окне слева виднелось голубое небо и клочок тучи. Его зеленые глаза, вначале расширенные, теперь прищурились, а плотно сжатые губы Придали лицу свирепое выражение. «Где он?» — спросил дал. «Здесь у меня?» Как удачно отреагировал он и рванулся вперед, по-прежнему сжимая клинок в руке. Я мгновенно убрал карту, но это не прервало контакт. Пришлось вызвать Логрус. Он упал между нами, как лезвие гильотины, и я отшатнулся назад, словно коснулся проволоки под током, утешаясь лишь тем, что Далт, очевидно, почувствовал то же самое. — Мерль, в чем дело? — Прохрипел Люк. — Я только что видел Далта. — Да, я вызывал его. Он слегка приподнял голову. — Зачем? «Все рассказать! Ведь дал-то твой друг, не так ли?» Асел. Это он так отделал меня!» Люк закашлялся, и я бросился к нему. «Дай мне воды!» — попросил он. «Сейчас принесу!» Я пошел в ванную и принес ему стакан воды. Он сделал несколько глотков. «Может, мне надо было предупредить тебя?» Мне в голову не приходилось, что ты его позовешь. Люк снова начал кашлять и еще попил воды. Почему ты не хочешь сказать мне, что случилось? Он слегка покачал головой. Нельзя. Тогда он может убить тебя. А скорее всего, нас обоих. Судя по всему, твой дружок не откажется от своих планов, независимо от того, скажешь ты мне что-нибудь или нет. Люк слабо улыбнулся и сделал еще глоток. Отчасти дело сугубо личное, заявил он затем, и я не хочу никого в него впутывать. Твои попытки убить меня каждую весну тоже связаны с делом сугубо личным. Однако ты ни за что, ни про что втянул меня в него. «Хорошо, хорошо», — поморщился Люк, откидываясь на подушку и поднимая правую руку. «Говорил же тебе, я давным-давно оставил эти попытки». Но покушения продолжаются. Это не моих рук дело. Ладно, сказал я себе, попытаюсь. Значит, виновата Джасра? Что тебе известно о ней? Что она твоя мать. И что она, как и ты, пытается отомстить. Люк. — Стало быть, ты знаешь. — Тем лучше, проще будет объяснить тебе, — он глубоко вздохнул. — Это ее затея с 30 апреля. — Когда я познакомился с тобой ближе и отказался от этой идеи, Она просто взбесилась. И теперь сама пытается разделаться со мной. Он кивнул. Она заставила тебя убить Кейна? Да. Я это сделал. А остальных? Держу пари. Она велит тебе убрать и их тоже. Молчание. «Ведь это правда!» Люк отвел от меня взгляд, и я услышал, как заскрипели его зубы. «Ты больше не на крючке, — наконец произнес он. Я не собираюсь причинить тебе вред, и ей не позволю». «А как насчет остальных? Блейза, Рэндома, Фионы, Флоры, Джерарда?» Люк засмеялся, но тут же лицо его исказило гримаса боли, и он схватился за грудь. «Им нечего опасаться, по крайней мере, сейчас. Что ты хочешь этим сказать? Подумай сам». Я мог с помощью карты ввалиться в свою старую квартиру, напугав до смерти новых жильцов, и вызвать скорую. Сейчас я уже находился бы в реанимации. Что ж тебе помешало? Приходилось бывать в переделках и похуже этой. А здесь я оказался потому что мне нужна твоя помощь. Неужели? И в чем же? Люк взглянул на меня и снова отвел глаза. Она попала в беду, и мы должны помочь ей. О ком речь? О моей матери». Я чуть было не расхохотался, но, увидев выражение его лица, передумал. Надо же было набраться наглости, чтобы попросить меня помочь той, которая не однажды, а много раз пыталась убить меня и считала целью своей жизни уничтожение всех моих родственников. Что это, наглость или мне больше не к кому обратиться люк если ты сумеешь уговорить меня то заслужишь медальками воежор года ответил я ладно слушаю у меня опять у горле пересохло пришлось снова идти в ванную вернувшись в комнату Я услышал в холле слабый шум. Поднося стакан к губам люка, я продолжал прислушиваться. Он кончил пить и кивнул мне. Я приложил палец к губам и указал на дверь. Потом поставил стакан, взял шпагу. Но не успел я дойти до двери, как раздался слабый стук. «Кто там?» «Я» — ответил голос винты. «Мне известно, что люк у тебя. Я хочу видеть его». «Чтобы прикончить?» «Я уже говорила тебе, что у меня нет подобного намерения». «Значит, ты не человек». А я никогда этого и не утверждала. «Стало быть, ты не винта, Бейли!» После долгой паузы она ответила. «Ну и что из того?» «Тогда скажи мне, кто ты!» «Не могу». «Давай пойдем на компромисс», — предложил я, полагаясь на свою способность угадывать. «Скажи мне, кем ты была?» «Не понимаю, что ты имеешь в виду». «Нет, понимаешь! Назови хотя бы одно из твоих имен, мне все равно!» Наступила пауза. «Я вытащила тебя». «Из огня», — сказала она, наконец, — «но не смогла удержать лошадь. Я утонула в озере, ты завернул меня в плащ». Она не ответила на мой вопрос, и все же это. «Достаточно!» Я отодвинул задвижку концом шпаги. Она толкнула дверь и увидела у меня в руке клинок. «Весьма драматично», — заметила она. «Спасибо тебе! Ты же перечислила все грозящие мне злоключения!» «Наверное, не слишком убедительно». «Что ты имеешь в виду?» «Я не слышала, чтобы ты спрашивал его про голубые камни и о том, не нашел ли он тебя с их помощью». «Так ты подслушивала!» «Что поделаешь, старая привычка», — призналась она. «Я повернулся к люку и представил его». «Люк, это Винте Бейли, в некотором роде!» Люк поднял правую руку и, не сводя глаз с ее лица, сказал «Я хотел бы знать лишь одно. Понятно, собираюсь я убить тебя или нет? Продолжай сомневаться, я еще не решила». Помнишь тот случай, когда у тебя кончился бензин? Это было к северу от Сан-Луис-Абиспо. А ты обнаружил, что бумажника у тебя при себе нет. Тебе пришлось взять деньги взаймы у своей девушки, чтобы добраться до дома, а ей пришлось дважды просить, чтобы ты вернул их. «Откуда ты это знаешь?» — прошептал Люк. «Однажды тебе пришлось драться с тремя рокерами», — продолжала она. «Ты чуть не лишился глаза, когда один из этих парней стал душить тебя цепью. Вижу, твоя шея зажила. Даже шрама не осталось». «Я победил?» да. Не каждый способен с такой силой швырнуть Харли, будто куклу. Я должен знать, откуда тебе это известно. Может быть, когда-нибудь и скажу. А сейчас я хочу задать тебе несколько вопросов. И твоя жизнь... Зависит от того, насколько честно ты на них ответишь. Пойми, винта прервал я ее. Ты говорила, что не собираешься убивать Люка. Он не первый в моем списке. Но если вздумает встать на моем пути, ему придется умереть. Люк зевнул. «Да расскажу я про голубые камни, — пробормотал он, — и никого я не посылал за мерлим. Быть может, это дело рук Джасры?»